Глава 4. Не шевелитесь, господин. Надо сменить повязку, потому как рана кровоточит, а нога страшно опухла. О боги, как это паршиво выглядит. Надо как можно скорее добыть лекаря. "Чихал я на лекаря", простонал ведьмак. "Давай сюда мой сундучок, Юрга. Вон тут флакон. Лей прямо на рану". "О, дьявольщина. Ничего, ничего, лей ещё". "Ох! — Лады, заверни покрепче и накрой меня. Распухло, господин, все бедро, и горячка бьет. Чихал я на горячку. — Юрга. — Да? — Я забыл тебя поблагодарить. — Не вы, господин, должны благодарить, а я. Это вы мне жизнь спасли, меня, защищая, урон понесли. А я? Что я такого сделал? Человека раненого без чувств перевязал, навоз положил, не дал помереть. Обычная штука, господин ведьмак. Не такая уж обычная юрга. Меня уже бросали в подобных ситуациях, как пса. Купец, опустив голову, помолчал. — но конечно, так. Отвратный нас свет окружает, — пробормотал он наконец. — Только мы это не повод, чтобы все мы паршивили. Добро нам требуется. Этому меня учил мой отец. Тому же я своих сынов учу. Ведьмак молчал рассматривая ветви деревьев, висящие над дорогой и перемещающиеся по мере движения телеги. Бедро рвало, но боли он не чувствовал. «Где мы?» «Перешли вброд речку Траву. Едем по Мехунским урочищам. Это уже не Тимирия, а Соддан. Вы проспали границу, когда таможники в телеге шуровали. Но, скажу вам, охоля они, видя вас сильно. Но старший над ними знал вас». Без задержки велел пропустить. — Знал меня? — Ага. — Геральтом величал. — Сказал так. — Геральт из Ривии. — Это ваше имя? — Мое. Этот таможник обещал послать кого-нибудь с вестью, что, дескать, лекарь надобен. Но я еще сунул ему то в лапу, чтобы не запамятовал. — Благодарю, Юрга. — Нет, господин ведьмак. Я же сказал, что я вас благодарю. И не только. Я вам еще кое-чего должен. Мы уговорились. Что с вами? Вам скверно? Юрга. Флакон с зеленой печаткой. Господин, вы же снова. Уж как вы тогда страшно кричали сквозь сон. Надо, Юрга. Воля ваша. Погодите, сейчас в чарку вылью. Ну, боги, лекарь надобен, как можно шепчей, не то... Ведьмак отвернул голову. Он слышал крики детей. Играющих в высохшем внутреннем рве окружающим дворцовые стены. Ребят было около десятка, и шумели они жутко перекрикивая друг друга тонкими, возбужденными, ломкими, переходящими в фальцет голосами. Носились, порву туда и обратно, напоминая косяк быстрых рыбок, молниеносно и неожиданно меняющих направление, но всегда держащихся вместе. Как обычно, вслед за шумливыми, тощими как пугало, старшими мальчиками бегал непоспевающий за ними задыхающийся малец. — Много их, — заметил ведьмак. Мышавур, теребя бороду, кисло ухмыльнулся, пожал плечами. — Верно, много. — А которые из них... которые из пареньков? Та знаменитая неожиданность. Друид отвел глаза. — Я не имею права, Геральт. Каланте «Конечно. Вряд ли ты думал, что она так просто отдаст ребенка. Ты же ее знаешь, железная женщина. Я скажу тебе нечто такое, что говорить не должен. Надеюсь, ты поймешь. Полагаю, ты меня не выдашь. Говори. Когда ребенок родился, это было шесть лет назад, она вызвала меня, приказала отыскать тебя и убить. Ты отказался? — Каланте не отказывают, — серьезно сказал Машавур глядя ему в глаза. Я был готов отправиться, но тут она снова вызвала меня и отменила приказ, не объяснив почему. Будь осторожен, когда станешь с ней разговаривать. Буду. Скажи, шавур что случилось с Даней и поветой? Они плыли из Скеллиги в центру. попали в шторм, не нашли даже обломков корабля. Геральт, То, что ребенка не было тогда с ними, — чертовски странное дело, необъяснимое. Они хотели взять его с собой на корабль, но в последний момент отказались. Никто не знает причины. Павета никогда не расставалась. — Как это Каланте перенесла? — А как ты думаешь? — Понимаю. Топоча, словно банда гоблинов, ребятишки забрались наверх и пронеслись мимо них. Геральт заметил, что недалеко от головы мчащегося статка бежит девочка с развивающейся светлой косой, такая же худая и вопящая, как мальчишки. С диким воем Ватага снова ринулась вниз по крутому склону рва, по крайней мере половина из них, включая девчонку, съехали на ягодицах. Самый маленький, все еще не догнавший остальных, упал, захныкал и уже внизу громко расплакался, схватившись за разбитую коленку. Другие мальчишки окружили его, дразняя и посмеиваясь. Потом помчались дальше. Девочка опустилась перед мальчуганом, обняла, вытерла ему слезы, размазав по мордашке кровь и грязь. «Идем, Геральт. Королева ждет. Идем, Мышавур.» Каланте сидела на большой, подвешенной цепями к ветке огромной липы скамье со спинкой. Казалось, она дремлет но этому противоречило слабое движение ног, время от времени принуждающих качели двигаться. С королевой были три молодые женщины. Одна сидела на траве рядом с качелями, ее раскинутое платье белело на зелени, как пятно снега. Две другие неподалеку щебетали, осторожно раздвигая побеги малины. «Госпожа!» — склонился Машавур. Королева подняла голову. Геральт опустился на одно колено. «Ведьмак!» — сухо проговорила она. Как раньше, ее украшали изумруды, гармонировавшие с зеленым платьем. И цветом глаз. Как и раньше, она носила узкий золотой ободок на пепельно-серых волосах. Но руки, которые он помнил белыми и тонкими, были уже не так тонки. Королева пополнела. «Приветствую тебя, Каланте из Цинтры!» — Приветствую тебя, Геральт из Ривии. Встань. Я ожидал у тебя. Мышавор, друг, проводи девушек в замок. — Слушаюсь, королева. Они остались одни. — Шесть лет, — проговорила Калантен, улыбаясь. — Ты поразительно пунктуален, ведьмак. Он не ответил. — Бывали минуты, что я говорю, бывали годы, когда я тешила себя надеждой, что ты забудешь. Или иные причины помешают тебе приехать? Нет, несчастья в принципе я тебе не желала, но все же должна была учитывать не очень-то безопасный характер твоей профессии. Говорят, смерть идет за тобой следом, Геральт из Ривии, но ты никогда не оглядываешься. А потом, когда Паветта... Ты уже знаешь? Знаю. Геральт склонил голову и сочувствую от всей души. — Нет, — прервала она, — это было давно. Я, как видишь, уже не ношу траура. Носила достаточно долго. Поветы и Дани, предназначенные друг другу до конца. Ну и как тут не верить в силу предназначения? Оба замолчали. Кавантем пошевелила ногой, снова заставив скамейку качаться. И вот спустя шесть условленных лет ведьмак вернулся. Медленно проговорила она, а на ее губах заиграла странная улыбка. Вернулся и потребовал исполнения клятвы. — Как думаешь, Геральд, вероятно, так о нашей встрече станут распевать сказители через сто лет? — Я думаю, именно так. — Да, это они умеют. Могу себе представить. Послушай. — И сказал жестокосердный ведьмак, — Исполни клятву, королева, либо падет на тебя мое проклятие. А королева, заливаясь слезами, пала перед ведьмаком на колени, умоляя «Смилуйся! Не забирай у меня мое дитя! У меня осталось только одно!» «Каланте, не прерывай!» — резко остановила она. «Я рассказываю сказку. Разве не видишь?» «Слушай дальше». Злой жестогосердный ведьмак затопал ногами, замахал руками и крикнул «Берегись, клятва преступница! Берегись возмездия судьбы!» «Если не сдержишь клятвы, кара не минует тебя!» И ответила королева, «Ну хорошо, ведьмак, да будет так, как пожелает судьба. Вон там, гляди, играют десять детишек. Если угадаешь, который предназначен тебе, заберешь его и оставишь меня с разбитым сердцем». Ведьмак молчал. В сказке улыбка Каланте становилась все менее приятной, Королева, как я себе представляю, позволила бы ведьмаку угадывать трижды. Но мы ж не в сказке, Геральт. Мы здесь в реальности, ты и я, и наша проблема, и наше предназначение. Это не сказка, это жизнь. Паршивая, скверная, тяжелая, не прощающая ошибок, обид, не знающая жалости, разочарований несчастий, не щадящая никого, ни ведьмаков, ни королев. И потому, Геральт из Риви, ты будешь отгадывать только один раз. Ведьмак продолжал молчать. «Только один единственный раз», — повторила Каланте. «Но, как я сказала, это не сказка, а жизнь, которую мы сами должны заполнять моментами счастья, ибо на улыбки судьбы рассчитывать, как ты знаешь, не приходится. Поэтому, чем бы ни кончилось угадывание, ты не уйдешь отсюда с пустыми руками. Возьмешь одного ребенка». Того, на которого падет твой выбор. Ребенка, из которого ты сделаешь ведьмака. Если этот ребенок, ясное дело, выдержит испытания травами». Геральт резко поднял голову. Королева усмехнулась. Он знал эту усмешку, противную, злую, презрительную. «Ты удивлен?» — отметила она. «Ну что ж, я немного подучилась. Поскольку у дитя Поветы есть шансы стать ведьмаком, я взяла на себя этот труд». Однако мои источники, Геральт, молчат относительно того, сколько детей из десятка выдерживают испытания травами. Ты не мог бы удовлетворить мое любопытство? — Королева, — откашлялся Геральт, — вероятно, ты немало потрудилась, изучая проблему, и должна знать, что кодекс и клятва запрещают мне даже произносить это название, не то что рассуждать о нем. Каланте резко остановила качели, упершись каблуком в землю. «Трое. Самое большее четверо из десяти», — сказала она, покачивая головой в притворной задумчивости. «Крутая селекция, я бы сказала. Очень крутая, и при том на каждом этапе. Вначале отбор, потом испытания, а затем изменения. Сколько юношей в результате получают медальоны и серебряные мечи? Один из десяти? Один из двадцати?» Ведьмак молчал. Я долго размышляла, продолжала Каланте уже без улыбки, и пришла к выводу, что селекция детей на этапе выбора имеет ничтожное значение. Какая, в общем-то, разница, Геральт, какой ребенок умрет или спятит, напичканный наркотиками? Какая разница, чей мозг разорвется от бредовых видений, чьи глаза лопнут и вытекут вместо того, чтобы стать глазами кошки? Какая разница, в собственной ли крови и блевотине умрет действительно указанный предназначением или же совершенно случайный ребенок? Ответь!» Ведьмак скрестил руки на груди, чтобы сдержать их дрожь. «Зачем?» — спросил он. «Ты ждешь ответа?» «Верно, не жду». Королева снова усмехнулась. «Как всегда, ты безошибочен в выводах. Как знать, однако, может, не ожидая ответа, Я согласилась бы уделить немного внимания твоим добровольным и искренним словам. Словам, которые, быть может, ты пожелал бы произнести, а вместе с этим освободиться от того, что гнетет тебя. Ну, давай. Примемся за дело. Надо же подбросить сказителям материал. Идем выбирать ребенка. «Каланте», — сказал он, глядя ей в глаза, — «оставь сказителей в покое. Если им не хватает материала, они сами что-нибудь придумают» а имея в руках истинный материал они его исказят как ты верно заметила это не сказка а жизнь паршивая и скверная а посему черт побери давай проживем ее по возможности порядочно и хорошо ограничим количество творимых другими несправедливостей неизбежным минимумом в сказке конечно королева может умолять ведьмака а ведьмак требовать своего и топать ногами в жизни королева может просто сказать «Не забирай ребенка, прошу тебя». А ведьмак ответит, Коли ты просишь, не заберу», и уйдет вслед за заходящим солнцем. Но за такое окончание сказки сказитель не получит от слушателей ни гроша, самое большее — пинок в зад, потому что скучная получится сказка. Калантэ перестала улыбаться, в ее глазах мелькнуло что-то знакомое. «В чем дело?» — прошипела она. Давай не будем ходить вокруг да около, Каланте. Ты знаешь, о чем я. Как приехал, так и уеду. Выбрать ребенка. А зачем? Ты думаешь, он мне так уж нужен? Думаешь, я ехал сюда, в Цинтру, гонимой жаждой отнять у тебя внука? Нет, Каланте. Я хотел, быть может, взглянуть на этого ребенка, посмотреть в глаза предназначению, потому что я и сам не знаю. Но не бойся. Я не отберу у тебя его. Достаточно, если ты попросишь. Каланте вскочила со скамеечки, в ее глазах разгорелся зеленый огонь. — Просить? — яростно прошипела она. — Тебя? Бояться? — Мне тебя бояться, треклятый шаман! Ты осмеливаешься бросать мне в лицо твою презренную милость? Оскорблять своим сочувствием? Обвинять в трусости, сомневаться в моей воле? Ты обнаглел от моего доверительного к тебе отношения. Берегись! Ведьмак решил, что, пожалуй, безопаснее всего будет не пожимать плечами, а опуститься на колено и склонить голову. И не ошибся. «Ну?» — прошипела Каланте, стоя над ним. Руки у нее были опущены, пальцы, унизанные перстнями, сжаты в кулаки. «Ну, наконец-то! Это соответствующая поза. Именно так отвечают королевы, если королева задает вопрос». А если не вопрос, а приказ, то надобно еще ниже опустить голову и отправиться его исполнять. Без проволочки. Ты понял? Да, королева. Прекрасно. Встань. Он встал. Она посмотрела на него, закусила губу. Тебя очень обидела моя вспышка? Я говорю о форме, а не о содержании. Не очень. Ну и славно. Постараюсь больше не вспыхивать. — Итак, я сказала, там во рву играют десять ребятишек. Выберешь одного, который покажется тебе самым подходящим, заберешь, и, о боги, сотворишь из него ведьмака, ибо таково предназначение. А если и не предназначение, то моя воля. Он посмотрел ей в глаза, низко поклонился. — Королева, «Шесть лет назад я доказал тебе, что есть нечто более могущественное, нежели королевская воля. Ради богов, если таковые существуют, докажу тебе это еще раз. Ты не принудишь меня сделать выбор, делать который я не хочу. Прости за форму, не за содержание. Под моим дворцом есть глубокие ямы. Предупреждаю, еще немного, еще слово, и ты закончишь в них свою жизнь». Ни один мальчик из тех, что играют во рву, не годится на роль ведьмака, — медленно проговорил он. И среди них нет сына Паветы. Каланте прищурилась. Он даже не дрогнул. — Пошли, — сказала она, наконец, развернувшись на каблуках. Он последовал за ней между рядами цветущих кустов, между клумбами и живыми изгородями. Королева прошла в ажурную беседку. Там, вокруг стола из малахита, стояли четыре больших плетеных ибовых кресла. На покрытой жилками плите, поддерживаемой четырьмя грифонами, стоял кувшин и два серебряных кубка. «Садись и налей». Она выпила, подняв в его сторону кубок, резко, солидно, по-мужски. Он, не садясь, ответил тем же. «Садись», — повторила она, — «я хочу поговорить». — Слушаю. Откуда ты знаешь, что среди детей во рву нет сына поветы? Я не знал. Геральт решился на откровенность. Я бросил на обум. Так, можно было догадаться. А то, что ни один из них не годится на роль ведьмака, это правда? И как ты определил? С помощью магии? — Каланте, — тихо сказал он. — Мне не надо было ни определять, ни проверять. В том, что ты сказал раньше... Была чистая правда. Годится любой ребенок. Все дело в селекции. Последующий. «О боги моря!» — как говаривал мой вечно отсутствующий муж, — рассмеялась она. «Так все это неправда?» «Все пресловутое право неожиданности. Легенды о детях-нежданчиках, о тех, кто встречается первым. Так я и думала. Все игра. Игра со случаем, забавы с судьбой». Но это чертовски опасная игра, Геральт. Знаю. Игра с чьим-то несчастьем, несправедливостью. Зачем, скажи мне, заставлять родителей или опекунов давать такие трудные и тяжелые клятвы? Зачем отбирают детей? Ведь кругом полно таких, отбирать которых нет нужды. По дорогам шаствуют в атаге бездомных и сирот. В любой деревне можно чуть недаром купить ребенка. В голодную пору любой кмет охотно продаст. Что ему? Он тут же заделает другого. Тогда зачем же? Зачем ты заставил поклясться Дане, повету и меня? Зачем явился точно через шесть лет после рождения ребенка? И почему, черт побери, не хочешь его взять? Почему говоришь, что он тебе ни к чему? Геральт молчал. Молчишь? отметила Каланте, покачав головой и откидываясь на спинку кресла. «Подумаем над причиной твоего молчания. Логика мать знания. И что же она нам подсказывает? Что мы, так сказать, имеем? Ведьмака, ищущего предназначение, укрытое в странном и сомнительном праве неожиданности. Ведьмак находит это предназначение и вдруг отказывается от него. Ему, видите ли, не нужен ребенок-неожиданность». Лицо у него каменеет, в голосе — лед и металл. Он считает, что королева, как ни говори женщина, даст себя обмануть, сбить с толку кажущейся мужской твердостью. — Нет, Геральт, не жди от меня пощады. Я знаю, почему ты отказываешься выбрать ребенка, потому что ты не веришь в предназначение, а когда ты в чем-то не уверен, тебя охватывает страх. Да, Геральт, тобой руководит страх. Ты боишься. Скажи нет. Он медленно поставил кубок на стол. Медленно, чтобы звоном серебра Амалахит не выдать дрожь рук, которую унять не мог. Нет? Ты права. Она быстро наклонилась, схватила его руку, сильно сжала. — Ты вырос в моих глазах, — сказала она и улыбнулась. Улыбка была хорошей. Невольно, наверняка невольно, он ответил улыбкой. «Как ты догадалась, Каланте?» «Я не догадывалась». Она не отпустила его руку. «Бросила обум. Они одновременно рассмеялись. Потом долго и молча сидели среди зелени и запаха черемухи, тепла и бенчания пчел. «Геральт?» «Да, Каланте?» «Ты не веришь в предназначение?» — Не знаю, верю ли я вообще во что-нибудь. А что до предназначения, боюсь, одного его недостаточно. Нужно нечто большее. Хочу тебя спросить, что с тобой? Ведь вроде бы ты и сам был неожиданностью. Мышавур утверждает, нет, Каланте. Мышавур имел в виду совершенно другое. Мышавур, он-то, пожалуй, знает, но пользуется удобным мифом, когда ему выгодно. «Неправда, будто я был тем, кого застали дома, хоть и не ожидали. Неправда, будто именно поэтому я стал ведьмаком. Я самый обыкновенный подкидыш, Каланте. Нежеланный, незаконно рожденный сын некой женщины, которой я не помню. Но знаю, кто она». Королева проницательно взглянула на него, но ведьмак не продолжал. «Неужели все рассказы о праве неожиданности легенды? Все». Случай трудно назвать предназначением. Но вы, ведьмаки, не перестаете искать? Не перестаем, но это бессмысленно. Вообще бессмысленно все. Вы верите, что дитя предназначение пройдет через испытание без риска? Мы верим, что такому ребенку не понадобится испытание. Один вопрос, Геральт, совершенно личный. Разреши? Он кивнул. Как известно, нет лучшего способа передать наследственные свойства, чем естественным путем. Ты прошел испытание и выжил. Если тебе так нужен ребенок с особыми свойствами и сопротивляемостью, почему бы тебе не найти женщину, которая... Я обестакна, да? Но, похоже, я отгадала. — Как всегда, — грустно улыбнулся Геральт. — Ты безошибочно делаешь выводы, Каланте. — Угадала, конечно. — То, о чем ты говоришь, для меня недостижимо. — Прости, — сказала она, и улыбка сошла с ее лица. — Что ж, это по-людски. — Это не по-людски. — Да, значит, ни один ведьмак. — Ни один. Испытание травами Каланте ужасно. А то, что с мальчиками происходит во время трансмутации, еще страшнее и необратимо. Только ты уж не раскисай, — буркнула она. Это тебе не к лицу. Неважно, что с тобой вытворяли. Результат я вижу. На мой вкус вполне удовлетворительный. Если б я могла предположить, что ребенок Поветы когда-нибудь станет таким, как ты, я не колебалась бы ни минуты. Слишком велик риск, — быстро сказал он. Как ты и думаешь. Выживают самое большее четверо из десяти. Черт возьми, разве только испытание травами рискованно? «Разве только будущие ведьмаки рискуют? Жизнь полна риска. В жизни тоже идет отбор, Геральт. Селекция. Зачастую все решает скверный случай, болезнь, война. Сопротивляться судьбе, может быть, не менее рискованно, чем отдать себя в ее руки. Геральт, я отдала бы тебе этого ребенка. Но я тоже боюсь. Я не взял бы. Не мог бы взять на себя ответственность». Не согласился бы отягощать ею тебя. Не хотел бы, чтобы ребенок когда-нибудь вспоминал тебя так, как я. Ты ненавидишь ту женщину, Геральт? Мою мать? Нет, Каланте. Догадывай, что она оказалась перед выбором. А может, и не было выбора. Нет, был. Ведь ты знаешь, достаточно нужного заклинания или эликсира. Выбор. Выбор, который надо уважать, потому что это священное и неоспоримое право каждой женщины. Эмоции тут ни при чем. У нее было неоспоримое право решать, и она решила. Но, думаю, встреча с ней, выражение ее лица, это дало бы мне что-то вроде извращенного удовлетворения, если ты понимаешь, о чем я. Я прекрасно понимаю, о чем ты, улыбнулась она. Но у тебя мало шансов испытать такое удовлетворение. Я не могу определить твой возраст, ведьмак. Но, полагаю, ты гораздо старше, чем об этом говорит твоя внешность. А значит, та женщина... Та женщина, прервал он, наверняка сейчас выглядит много моложе меня. «Чародейка?» «Да». «Интересно. Я думала, чародейки не могут. Она, вероятно, тоже так думала». «Вероятно». Но ты был прав. Не будем обсуждать право женщины принимать решения. Это обсуждению не подлежит. Вернемся к нашей проблеме. Так ты не возьмешь ребенка? Бесповоротно? Бесповоротно. А если. если предназначение не только миф. Если оно все же существует, то не может ли оно отомстить? Если будет мстить, то мне, спокойно ответил он. Ведь против него выступаю я. Ты-то выполнила свою часть обязательства. — Ведь если предназначение не легенда, то из указанных тобою детей я должен был выбрать соответствующего. — Но ведь ребенка, поверь ты, нет среди них? — Есть. Каланте медленно подняла голову. — Хочешь увидеть? Хочешь взглянуть в глаза предназначению? — Нет, не хочу. — Отказываюсь, отрекаюсь. — Отрекаюсь от этого мальчика. Не хочу смотреть в глаза предназначению, потому что не верю в него, ибо знаю, чтобы соединить двух человек, одного предназначения недостаточно. Нужно нечто большее, чем предназначение. Я смеюсь над таким предназначением. Я не последую за ним, как мальчишка, которого ведут за руку, ничего не понимающий и наивный. Это мое бесповоротное решение, Каланте из Цинтры. Королева встала, улыбнулась. Он не мог угадать, что кроется за ее улыбкой. — Да будет так, Геральт из Ривии. Быть может, тебе как раз и было предначертано отречься. Может быть, это было твоим предназначением. Думаю, так оно и есть. Так знаешь же, если б ты выбрал и выбрал правильно, то увидел бы, что предназначение, над которым смеешься ты, жестоко посмеялось бы над тобой. Он посмотрел в ее ядовитые зеленые глаза. Она улыбнулась. Разгадывать ее улыбки он не умел. Рядом с беседкой росли розы, целый куст. Он наклонил ветку, сорвал цветок, опустился на колено и двумя руками подал ей, опустив при этом голову. «Как жаль, что я не узнала тебя раньше, белоголовой!» — проговорила она, принимая розу из его рук. «Встань!» Он встал. Если изменишь решение, — она поднесла Розу к лицу, — если решишь, возвращайся в Цинтру. Я буду ждать. И твое предназначение тоже будет ждать тебя. Возможно, не до бесконечности, но наверняка еще какое-то время. Прощай, Каланте. Прощай, ведьмак. Будь осторожен. У меня... у меня минуту назад было предчувствие. Странное предчувствие будто я вижу тебя в последний раз. Прощай, королева.